Глава пятнадцатая. «Это... это...» телин пытался подобрать слова, но не находил. Каким образом можно описать тот ужас, во что превратились ликсы? Они до да, этого особо не отличались приятным видом. Но к нему люди за долгие века успели привыкнуть. Сейчас же... «Это полный кошмар, Теллин», — припечатал Фариан. «Говорить можешь?» Последний вопрос адресовался длинному существу лишь издали похожему на человека. Непропорционально вытянутые худые руки, и ноги с лишними суставами, короткое хилое тело, тонкая длинная шея и то, что принято называть головой. Чего у Тайлина никогда не было, так это дара рисования, особенно в детстве. Попроси его лет 5-6 назад нарисовать лицо человека, он бы изобразил примерно то, во что превратились ликсы. Кривые рты, разные глаза, изогнутые крючковатые носы, выпячивающиеся зубы. Но самым страшным и неприятным оказалась верхняя часть головы, там, где у обычных людей имелся мозг. Ничего такого там не наблюдалось. Ни лба, ни волос. Сплющенная черепушка, если и содержала в себе серое вещество, то минимальное количество, достаточное только для выполнения минимальных функций – дышать и орать. Гы, гы ответило существо, некогда бывшее простым зеленым ликсом, и начало пускать пузыри от перенапряжения. Назвать это человеком талин не смог бы ни при каких обстоятельствах. «Матар!» – произнес Фариан, и глаза талина округлились от ужаса. Голова стражи ловким ударом меча отделил голову уродца от туловища, и количество жителей Мэнтрука уменьшилось на единицу зачем заорал тайлин возмущенный таким решением они могут стать людьми нужно время ответ пришел не от фариана или матара отправившихся к следующему изменившемуся ликсу а из за спины юноши сиплый надрывный голос произнес не получится вождь обновление системы было жестоким и непреклонным практически все ликсы превратились в то, что ты видел, и они больше не разумные существа, даже не животные, просто куски шевелящегося мяса». Тайлин обернулся и уставился на еще одного уродца, хотя на этот раз скорее на человека, претерпевшего серьезные изменения. Все те же вытянутые конечности, страшное лицо, но зато он умел говорить. И это было плюсом. Можно разобрать, что вообще происходит. Имя говорящего ничего не сообщало. Измененный 882-002. Однако восприятие указало на несколько отличительных черт, присущих одному знакомому талина «Муродин? Это ты? То, во что он превратился!» ответил бывший глава шамана Фликсов и почесал длинным пальцем лохматую шевелюру. Без магии, без уровней, без способностей. Полный ноль, причем неказистый и убогий. Я даже нормально вдохнуть не могу, приходится бороться с самим собой. Тайлин удрученно осмотрелся. Вокруг царил полный квардак В Мэнтруке проживало 130 ликсов, и в одночасье они все превратились в людей. Вернее, в то подобие, что юноше пришлось наблюдать. Фуриана Матар безостановочно ходили от одного туловища к другому и безжалостно уменьшали количество жителей если их не устраивали ответы что ужасало новые люди оказались настолько глупыми что даже не думали о побеге они кажется вообще ничего вокруг себя не замечали уделив все внимание собственным слюням что с бартруком вспомнил тайлин еще об одном прокачаном измененном заместитель шамана слл достаточным мудрым И сильным ликсом. Имел сорок шестой уровень. Если кто и должен был стать человеком, так это он. «Обезглавлен одним из первых», — ответил Муродин. «Все, кто не достиг отметки в пятьдесят уровней, превратились в этот кошмар. Я тоже уйду. Тело не справляется с нагрузкой, сбоит. Внутри постоянно что-то портится. Хоть говорить могу». И то успех. Бог выдал тринадцать часов. Потом все. Возьми!» Тайлин поддался порыву и протянул Муродину флакон с полной регенерацией. Настоящая драгоценность, учитывая время появления бутылька в магазине, раз в три месяца. Глаза измененного загорелись. Умирать он явно не спешил. «Не откажусь. Не уверен, что поможет». «Но так у меня есть хоть какой-то шанс!» Пришлось помогать. Самостоятельно открыть флакон, превратившийся в человека Ликс, не смог. Емкость опустела за мгновение, и неожиданно город оголосил душераздирающий крик. Муродин заорал не своим голосом. Он рухнул на землю и принялся по ней кататься, пытаясь содрать себя кожу. Тело покрылось страшными волдырями, что сразу лопались, заживали... И тут же появлялись вновь. Раздался хруст костей. Система пыталась понять, что не так с доставшимся ей телом, и с какой стороны к нему подходить. мотар Фуриан очутился рядом с орущем измененным, буквально через мгновение. Тайлин хотел было остановить стража, но не успел. Его опередили. «Отставить!» Рявкнула Волонил, заставив главу стражи отступить. «Пусть орет!» Тайлин дал ему зелье регенерации. «Хочу посмотреть на результат!» Крик захлебнулся. Сознание Мурадина жалилось над ним и отключилось. Лишь тихое скуление и непрекращающийся хруст говорили о том, что с измененным что-то происходит. Системе потребовалось почти полчаса, чтобы окончательно разобраться с веренным ей телом. За это время Фриан и Матар успели обойти весь город и удостовериться, что все зеленые ликсы, проживающие в Ментруке, превратились лишенных разума уродцев. Остался бывший красный, и вокруг него собралась толпа глав города. Первым изменение заметила Валия. «Смотрите, он начал походить на человека». Действительно, руки и ноги приобрели стандартные для человека пропорции. Исчезли лишние суставы, пальцы уменьшились, а голова больше не походила на деформированную тыкву. Над измененным появился таймер окончательного восстановления в 6 часов. Но самое главное заключалось в том, что игра окончательно приняла в свои ряды новое существо. Некогда техническое имя изменённый 882002 изменилось на привычное Муродин. Рядом с полоской щит появилась синяя мана, а уровень персонажа вернулся к прошлым 54 единицам. Ликс перестал существовать и на его место пришел человек с теми же параметрами. Хотя кое-что изменилось, и на этот раз это заметила Волонил. «Да он красавец!» – ухмыльнулась травница, рассмотрев лицо Муродина. Некогда страшного урода система превратила в атлетически сложенного мужчину с правильными чертами лица и аккуратной бородкой. «Ничего особенного!» – фыркнул Фориан и непроизвольно расправил плечи. «Это работает только с полным зелем, или малыми флаконами тоже пользоваться можно?» «Боюсь, что проверить это мы уже не сможем». Волонила смотрела город, где по-прежнему валялись тела уничтоженных уродцев. Система испарит их через час, так что никто не заморачивался о том, чтобы очистить город от мусора. Оставили бы хоть одного для тестов. «Мы не живодеры», – насупился Матар. «Лучше никак, чем вот так, как они». «Тайлин, что произошло? Почему ликсы изменились?» Рептилоид сразу набросился с расспросами на юношу. «Где Марк Дервин? Что с ним стало?» Поглотитель больше не угроза. Он ушел, но обещал вернуться через полгода. Монет в лаборатории нет. Эксперименты обчистили ее до основания. «Они не могли попасть в центр управления!» Напомнил Валерус. «Там должно что-то остаться!» «Но наверняка ты этого не знаешь, так? Как и всего остального!» Тайлин не стал подбирать слова и высказал все, что думает. «Ни помощь от тебя, ни знаний. Ходишь, советы даешь направо-налево, а сам ничего не делаешь. Мне в древней лаборатории нужна была помощь, а оказалось, что это тебе пришлось постоянно помогать, рискуя собой». «Что? Да как ты смеешь, молокосос? Да без меня ты бы никогда не попал бы в лабораторию. Кот знал только я!» Возмущенно закричал рептилоид. Несмотря на все прожитые годы, Валерусу стало обидно. Если до этого похода он и сам задавался теми же самыми вопросами, то сейчас убедился в собственной нужности. Причем не только Тайлину, но и городу в целом. Стоит признать Тайлин, что наш зеленый друг прав. Без него было бы намного хуже. Волонил заступилась за древнего. Не забывая, то он предложил модернизировать защиту, чтобы у нас появился шанс выжить и вогнал нас в долги на 10 миллионов монет. фариан тоже решил вмешаться. «Даже думать не хочу о том, что произойдет, когда Бог поймет, что платить нам нечем. В копьях Тортилла вы ничего не нашли. Но сейчас не время ругаться. Тайлин, ты достал то, что нужно первому?» «Да». Юноша похлопал себя по бедру, где крепился контейнер для крови дракона. «Отлично. Тогда выдвигайся прямо сейчас». Все разговоры о том, почему так произошло и какая твоя роль в этом безобразии, потом. Нам нужны дополнительные строители. Желательно штук десять. Только так мы успеем выстроить защиту. Постарайся выбить у первого еще что-нибудь, что поможет нам обороняться. Слова казначея показались всем настолько верными, что собрание свернулось само собой. Матары его люди, волокли Мородина в палатку, Валерус вспомнил о каких-то важных делах. Фориан и Волонел завели приватный разговор о способах обороны, Садил вернулся к своим темным делам, и в итоге Тайлин остался наедине с валией «Пойдешь со мной?» «Не могу», – потупила взор девушка. «Людям нужно еду готовить». «Ты-то здесь каким боком?» – не понял Тайлин. «У нас же есть повар». «Есть!» «Вернее, была. От ее еды хотелось выйти всем, даже Ликсом. Пришлось обучаться, покупать себе рецепты и материалы». Так что теперь за заеду отвечаем я и моя помощница. Как ты с Валерусом ушел, так я на это и приключилась. А... А почему мне не сказала?» Удивился Тайлин. «Думала, что ты ругаться будешь», — покраснела Валия. «Глава города, дочь герцога, наследница старинного рода, занимается тем, что готовит цифровым похлебку. Узная об этом отец, он бы от стыда под землю провалился бы». Волонил первое время тоже была против. Но как только она попробовала то, что у меня получается, все сомнения ушли. Мою стряпню хоть есть можно, а если отобьемся, так и заведем себе нормального повара. Не если, а когда, поправил Тайлин и ободряюще обнял девушку. Брось, ничего постыдного в готовке нет. И да, я не забыла Тирамису. Когда все это закончится и мы заживем спокойной жизнью, ты мне его приготовишь. Валя осмотрелась и перешла на мысленную речь, чтобы никто не подслушал. «Закончится. талин Поглотитель говорил о том, что планета умирает. Сама система об этом кричала. Год, от силы два. Вот что уготовлено нам. Марк сказал, что нам нужно продержаться всего полгода. А что потом? Уйти с ним в непонятный большой мир, где все такие, как он? талин Дервин даже не подозревает о том, что он натворил на нашей планете». Он сделал то, что посчитал правильным, не задумываясь о последствиях. Я насмотрелась на таких дома. Отец постоянно игнорировал мнение других. Ему было плевать, как челядь посмотрит на его выходки. Ведь она недостойна даже омывать пыль с его обуви. С поглотителем еще сложнее. Видно же, что у него от всесилия мозги поехали. Он не скрывал, что собирался убивать тебя, а потом всех, кто знал о черной слизи. Потому что мы для него были никем. Я не хочу связывать свою жизнь с таким человеком, вернее, с огненным элементалем. Не для этого я убежала с тобой». «Но тогда мы погибнем», – опешил Тайлин. «Зато вместе», – пожала плечами Валия и тоже перешла на голос. «Займись первым, иначе мы умрем гораздо раньше срока. У тебя впереди две сотни километров. Удачи!» Огромные проблемы, вставшие перед Тайлином... Оказалось отсутствие телепорта к первому. Виртуальное создание, вручившее так много предметов, не побеспокоилось о том, каким образом юноша вернется к нему с выполненным заданием. Вновь требовалось что-то одно. Либо обходить горы, что займет месяц, либо идти напрямик, что в прошлый раз заняло около десяти дней. Сейчас это треть от того срока, что остался до атаки. Юноша осмотрелся. резко начал возвращаться к работе. Строители таскали камни, укладывали новую стену, люди ходили и косились на начавшие мерцать тела уродцев. Довольно скоро трупы начнут исчезать, освобождая город от своего присутствия. Все вернулось на круги своя, разве что численность Мэнтрука уменьшилась на две трети. Дракон рванул вперед, унося с собой камень для телепортации. С учетом нежданно-негаданно свалившихся штрафов, юноша имел возможность прыгать на 94 метра, что могло сильно замедлить продвижение. Однако проблем не возникло. Лихо-Дун уверенно уносился вперед, чтобы поместить камушек на виду своего хозяина. Теолин активировал способность, переносился вперед, после чего поднимал свою ценность и начинал готовиться к следующему переходу. Дракон либо уже, либо практически установил следующий камень. Учитывая скорость, с которой летал спутник, Тайлин успевал за минуту сделать 5-6 прыжков, развивая тем самым достаточно неплохую скорость. 500 метров в минуту, 30 километров в час. Конечно, приходилось постоянно пить ману и возвращать подобранные камни дракону, но на общей скорости это никак не сказывалось. Когда зашло солнце, визуальный контакт с установленными камнями прекратился. Тайлин, конечно, видел их через раптор, но для магической способности этого оказалось недостаточно. Пришлось останавливаться на отдых, что сильно бесило юношу. Согласно карте, за день ему удалось преодолеть практически весь путь. До Гривока, города первого, осталось каких-то десять километров. Десять минут работы. Разозлившийся на весь свет Тайлин закусил губу и поперся вперед ногами, не желая откидывать встречу на потом. Чем раньше он закончит здесь, тем быстрее вернется обратно. Вот только желание совершенно не совпало с возможностями. Юноша смог преодолеть несколько километров, когда наткнулся на широкий провал. Не пройти, не обойти. Только телепортироваться на другую сторону. Пришлось останавливаться и размещаться на привал. Усталость хотела прибрать к рукам, но стимуляторы и малые зелья регенерации – встали на сторону талина, сохранив ему силы и сознание. Едва первые лучи солнца осветили горы, юноша был уже на ногах, с нетерпением всматриваясь в камушек на той стороне провала. О том, что творится что-то неладное, талин понял за пять минут до прибытия. Оставалось преодолеть какие-то три километра, когда в глаза бросился черный дым, поднимающийся над горой. Восприятие сразу заявило, что источник этого безобразия может быть только один, город первого. Еще несколько десятков прыжков, и, наконец, Тайлин добрался до края скалы. Отсюда он в прошлый раз наблюдал за городом. Здесь заполучил бинокль. И сейчас оба эти факта оказались на стороне юноши, потому что гривок бурлил. В нем разгорелась нешуточная битва. Бинокль наполз на лицевую пластину позволяя рассмотреть происходящее в подробностях. По спине сразу пробежали мурашки. Талин с первого взгляда узнал уродцев, что ползли на стены города, не замечая чудовищных повреждений, наносимых защитными системами. Ликсы. Вернее, то, во что они превратились. Твари, что в мент руки лишь мычали, здесь уверенно двигались вперед, создавая своими телами дорогу, идущим позади, чтобы ловиной ворваться в город. О потерях не думал никто. Несколько таких лавин уже перевалили через край стены и растеклись по городу, оставляя после себя лишь хаос и разруху. Уничтожалось все, даже строение. Белые и черные приспешники пытались организовать оборону, кое-где делали это даже успешно, но совладать с лавиной просто не могли. Ресурсы защитников были ограничены, в то время как нападающих... Тайлин перевел бинокль за стены и не сдержался от грубого словца. Уродами оказалось забито все пространство, вплоть до самого горизонта. Казалось, все ликсы мира явились под стены гривока, чтобы превратиться в людей, штурмом взять эту крепость. Вся хваленая защита, о которой говорил первый, оказалась бессильна. Энергетические щиты наносили страшные повреждения, убивали сотнями, тысячами. Но механизмам тоже нужно время, чтобы перезарядиться. А бывшим ликсам, Не требовалось ничего, лишь приказ вождя. Вы встретились с вашим личным врагом, претерпевшим изменения. Пространство затряслось от одновременного воя миллионов деформированных глоток. Халас получил аналогичное оповещение и каким-то образом умудрился передать войску свои чувства. Восприятие помогло найти за стенами странную конструкцию, которой не было в степи в прошлый раз бинокль навелся на цель и талин увидел халаса точнее человека в которого тот превратился огромный чернокожий громила способный вызвать зависть своими формами у любого мужчины восседал на золотистом льве с последних встреч спутник врага умудрился прокачаться еще сильнее добавив себе брони и шипов сейчас на него даже смотреть было страшно не говоря о том чтобы сражаться Дракон на его фоне выглядел, как некормленный неделю забитый котенок. Деталей с такого расстояния талин рассмотреть не мог. Не помогал даже бинокль, но не оставалось сомнений. Халас использовал зелье регенерации. Выглядел он точно так же, как и Валерус, причем использовал зелье, не он один. Вся ватага приспешников, что находилась рядом со своим вождем, тоже имела человеческий вид. Один из домов с громким грохотом развалился. И в небо поднялся столб черного дыма. Слуги первого теряли позиции, с каждой минутой отступая все дальше и дальше от стен. Заряды в картах быстро заканчивались, и белые осьминоги вступали в рукопашную. Каждый приспешник был на голову сильнее любого уродца, даже двух или трех. Но последних было слишком много они хватали за щупальца заваливали телами прыгали сверху чтобы в итоге разорвать своего противника на мелкие части и засунуть то что осталось себе в рот даже превратившись в подобие людей твари не утратили своих привычек неожиданно завибрировало переговорное устройство валия сразу сказала что это не из города и фарианы волонил и садил заняты стройкой Заинтригованный юноша нажал кнопку приема и перед глазами возникло круглое зеркало, откуда на Тайлина смотрел серый туман. «Я знаю, что ты возле города и выполнил мое поручение. Спускайся, тебя не станут задерживать». Первый продемонстрировал, что по-прежнему контролирует ситуацию, несмотря на происходящее в городе. В его механическом голосе не было ни паники, ни гнева, даже банального раздражения. Просто призыв выполнить свою часть сделки. Древний даже торопить не стал. Это впечатляло. италин против желания начал изыскивать способ спуститься. Не находясь на левой руке клык, проблем не было бы вообще. Шаг вперед, и крылья перенесут хозяина туда, куда нужно. Но без полета спуститься можно только по твердой поверхности. И с этим возникали определенные трудности. Стены, что окружали город уже не принадлежали его защитникам. Пробиваться же сквозь толпу измененных талину категорически не хотелось. Дело было не столько в том, что он может не успеть, сколько в осознании того, что убиваешь не ликсов, а пусть и страшных, но людей. И тогда был рожден план. Настолько бредовый и опасный, что Валя категорически отказалась поддерживать своего жениха, обозвав его придурком. Но другой возможности спуститься юноша не видел и лишь развел руками. Чему быть, того не миновать. «Пошел!» – приказал Терин, и дракон молнией метнулся к земле. Расстояние между тем местом, где находился юноша, и любой ближайшей крышей превосходило 94 метра способности телепортации. Значит, нужно каким-то образом это расстояние преодолеть. Клык не дает возможности контролируемого полета. Но вообще от полетов он не уберегает. От вертикальных полетов. «Готов!» – последовал ответ спутника. И Тайлин сделал шаг за край скалы. В груди тут же вспыхнул пожар эмоций. Дыхание перехватило. Желудок решил выбраться наружу и набить лицо своему хозяину. Чуть ниже живота отплясывали ежи, обколов Тайлина своими колючками. Душа, если она есть, ушла куда-то далеко в пятки и только сознание упорно цеплялось за реальность, заставляя глаза неотрывно смотреть на дракона. Он держал камень в своих лапах, подняв их высоко вверх. Право на ошибку у Талина не было. Прыгая от Марка Дервина, юноша выяснил главное – между прыжками есть время, где-то полсекунды. Почти вечность для обычной жизни. Но ничего, когда ты летишь вертикально вниз. Если случайно активировать способность, не имея камня в зоне видимости или действия, то ничего не получится. Придется повторить. И вот тут Тайлин не знал, успеет ли он сделать это второй раз. Поэтому активацию телепортации юноша откладывал едва ли не до последнего мгновения, когда до земли оставались считанные десятки метров. Пространство поплыло, чтобы через мгновение превратить полет из вертикального в горизонтальный, набравшего приличную скорость юношу, буквально размазало по стене ближайшего дома. Сработал варгот, погасив основную часть удара, но из носа все же пошла кровь. Именная броня тоже имела свои пределы. ощущение свободного падения сдали свой пост, уступив его временному оглушению. Хотелось полежать, вот только времени на это не имелось. Белоснежные щупальца подхватили юношу и поволокли внутрь храма, прямиком в логово первого. «Для того, чтобы принять твою работу, мне нужна кровь!» Теллин с трудом поднял голову. С огромного экрана, занимающего одну из стен первого подземного уровня, на него смотрело лишенное эмоций лицо. Что странно, в прошлый раз, когда они свали Валей сюда явились, первый старался показать себя с человеческой стороны. Интересно, это тогда была такая маска, или он сейчас по уши занят обороной, отвлекшись на гости лишь малой толикой своего сознания? Искусственный разум, насколько Тайлин понял из прочитанных книг древних, на такое способен. «В начале монеты, только после того, как я переведу их на города, я дам тебе кровь», ответил Тайлин. Его предупреждали все. «Если он отдаст свою добычу первым...» то может ничего не получить в обратку. Кто этих древних знает? Ты ставишь мне условия в такой момент?» Первый даже интонацию не менял. «Город может пасть в любую секунду. Лишь в новом теле я смогу защитить нас всех». «Ты ничего не сможешь защитить!» В разговор нагло вклинился еще один голос. Двери распахнулись, и в помещение вальяжно вошел халас. «Битва остановлена!» мои слуги отходят убери своих прихлебателей они мне не интересны как и ты когда я захвачу мир ты окажешься мне полезным даю тебе десять секунд на размышление потом я начинаю думать что ты отказался и моя свора сравняет гревок с землей а на месте этого храма появится еще одно озеро первый принял решение мгновенно белые приспешники Довольно бодро засеменили прочь, очистив помещение. Щелкнул замок, двери закрылись. С запястья халаса сползла маленькая золотая капля, превратившаяся в огромного льва. Спутник врага тут же приготовился прыгать вперед и разрывать на клочки любого противника. «Зачем ты явился в мой город?» Не сдержался первый, впервые проявив эмоции. «Почему остановил битву? Ты нелогичен». «Я знал, если тебя прижать, ты призовешь всех, в том числе и Тайлина», — ухмыльнулся Халас и вытащил длинный меч. Только так можно было вытащить его из Мэнтрука. Там Бог не позволял нарушать правила. Здесь он надо мной невластен. Так что успокойся. К тебе это не имеет никакого отношения. Это только между мной и этим трупом. Настало время закончить нашу историю.